Глава вторая. Когда я зашел одним солнечным весенним утром в свой кабинет, где веду прием, меня уже ожидал мой первый пациент. Это был 14-летний мальчик по имени Фейсал, подающий надежды пловец, который впервые пришел ко мне на прием в сопровождении своих родителей пару недель назад. Он был очень высоким для своего возраста, метр восемьдесят два. и, как это часто бывает с подростками, изначально выглядел довольно высокомерным. Однако его манера, забывшись прикусывать нижнюю губу, показывала, что он был далеко не таким невозмутимым, каким хотел казаться. Его отец, пришедший в деловом костюме, эмигрировал в Англию из региона Кашмир, территория между Индией и Пакистаном. Он принялся объяснять, что их ко мне привело. Мать Фейсела родилась в Великобритании, однако ее родители были азиатского происхождения. Она была одета в традиционное платье и большей частью молчала, не сводя глаз со своего сына, и каждая черточка ее лица выдавала беспокойство за него. У парня была крупная, безобразная опухоль на челюсти, которая вызывала все больше физический дискомфорт, а также подрывала его самоуверенность, с которой у подростков и без того вечные проблемы. Его отец сообщил мне, что все началось с безболезненной шишки с правой стороны нижней трети лица Фейсала, которая со временем стала причинять значительную боль, а иногда в рот парню из нее шла кровь. Его отец рассказал предысторию, а также объяснил, почему потребовалось несколько недель, прежде чем до меня дошли необходимые бумаги. Это было неприемлемо. Поскольку, согласно существующему протоколу, в случае подозрения на рак врач должен отправить нам соответствующий документ, обязующий нас принять пациента в течение двух недель, сразу же сделать компьютерную томографию, чаще всего удается уложиться в полчаса, а спустя пару минут биопсию, чтобы понять, с чем именно мы имеем дело. В случае же с Фейселом этого не произошло. Ординатор, который его осматривал, не присвоил нужного приоритета его биопсии. Она была помечена несрочной, и информацию о нем мне не передали. Задержка с направлением только усугубила его ситуацию. Рентгеновский снимок показал наличие у Фейсела многокамерной, состоящей из нескольких небольших ячеек с клетками, опухоли. Однако по полученному изображению было невозможно установить, была ли она злокачественной. Первым делом мы провели биопсию, используя два крупных образца из его нижней челюсти, чтобы установить, с чем имеем дело. Результаты биопсии должны были показать, достаточно ли просто вырезать опухоль, или же придется удалять целый кусок его нижней челюсти вместе с прилегающими тканями с последующей его заменой свободным лоскутом, взятым с его ноги, предплечья или живота. Биопсия подтвердила, что перед нами амелобластома – доброкачественная опухоль, образующаяся из клеток предшественников зубной ткани, в связи с чем более распространенная у детей. Хотя амелобластома редко бывает злокачественной, когда опухоль по-настоящему захватывает и разрушает близлежащие ткани и распространяется на другие части тела. Она носит локально агрессивный характер – врастает в окружающие мышцы, кожу и слизистые оболочки. И если ее не удалить с приличным запасом окружающей здоровой ткани, то опухоль дает рецидив, зачастую годы спустя. Более того, в случае ее возвращения порой приходится иметь дело с множественными опухолями, распространившимися по всему лицу, справиться с которыми чрезвычайно сложно. Я посчитал, что в случае Фейсела. Чтобы гарантированно избавиться от всех следов рака, нам понадобится удалить участок его челюсти длиной в 9 см со всеми прилегающими лицевыми мышцами и слизистой оболочкой рта. Стараясь действовать как можно мягче, я принялся объяснять необходимое хирургическое вмешательство с последующей реконструкцией, а также перечислил связанные с ними риски. — Чтобы все исправить, нам придется удалить шишку от этой отметины до этой, — сказал я, нарисовав пальцем линию вдоль челюсти Фейсела. Как и следовало ожидать, его напускная бравада начала проходить. — Что? — его голос стал на октаву выше. — А также удалить часть малоберцовой или бедренной кости, но и один слой брюшной стенки. — Что? — чтобы реконструировать эту сторону твоего лица и рта. За минуты, из высокомерного подростка, своим видом словно говорящего, то, что ты мой отец, не значит, что ты можешь мне указывать. Он превратился в совершенно потрясенного от подобных перспектив ребенка. «Сколько это займет?» — спросил Фейсел. «Где-то семь часов», — ответил я ровным голосом, стараясь смотреть на него уверенно, а не вызывающе. В подобных ситуациях мой глазговский акцент словно играет мне на руку, делая меня чуть менее отстраненным, безучастным человеком, чем тот, кто говорит на безупречном аристократическом английском. Впервые за все время Фейсел опустил глаза и уставился в пол. Я прямо чувствовал, как он переваривает полученную информацию, словно обвиняемый, выслушавший свой приговор в суде. «Теперь моя задача сделать так, чтобы он был уверен в своей хирургической бригаде, доверял ей и не сомневался, что все будет сделано правильно. Его родители внимательно слушали наш разговор, улавливая каждое слово, и мне также требовалось добиться доверия и уверенности от них. «Но знаешь что, Фейсел», — продолжил я, — «с тобой у нас будет в операционной легкий денек». Он озадаченно на меня посмотрел. «Правда?» Почему? Что вы имеете в виду? Ну, наши пациенты обычно намного старше тебя. И часто не в лучшей физической форме. И с кучей других болячек, помимо рака. Это люди с избыточным весом, злостные курильщики или пьяницы. Или страдают от всевозможных дегенеративных заболеваний. Многие из них не занимались спортом с тех пор, как окончили школу 40 или 50 лет назад. Редко, когда нам попадаются молодые, подающие надежду спортсмены. На самом деле ты запросто можешь стать самым здоровым и крепким из всех пациентов, которые когда-либо у нас были. Когда я это сказал, то увидел, что его плечевые мышцы немного расслабились, и в ходе дальнейшей беседы я начал осознавать, что больше всего его беспокоили не риски для здоровья, потенциальные последствия операции, реконструкции лица и вероятность рецидива опухоли. После первоначального шока, благодаря юношеской способности ко всему приспосабливаться, он быстро свыкся с мыслью об операции. И теперь ему хотелось узнать от меня только одно – как скоро он сможет вернуться в бассейн. Я сам в университете занимался плаванием. И мы сравнили наши результаты и методы обучения. После чего я ему сообщил, что если все пойдет хорошо, то я рассчитываю вернуть его в воду в течение двух-трех месяцев. У него округлились глаза. Что, правда? Не вижу никаких для этого препятствий. Когда они покидали мой кабинет, я с удовлетворением отметил, что все трое были куда более оптимистично настроены по поводу конечного результата, чем когда я только сообщил им новости. Теперь, когда я знал, насколько важным является плавание для Фейсала, я начал планировать операцию исходя из этого. Как результат Первым моим решением было не брать костный лоскут для реконструкции челюсти из малоберцовой кости его ноги, самой тонкой из всех длинных костей тела, проходящей параллельно большеберцовой кости с внешней стороны голени. Мои познания в анатомии, в купе с собственным опытом в плавании, говорили мне, что хотя толчок ногами при плавании вольным стилем и создавался большими мышцами таза и верхней части бедер, Голеностопный сустав должен быть достаточно расслабленным, чтобы эффективно продвигаться сквозь воду. Если бы мы заменили участок его нижней челюсти костной тканью из малоберцовой кости, как поступили бы при других обстоятельствах, это бы привело к скованности нижней части ноги и замедлило пациента в воде. Я решил, что мы используем его подвздошный гребень, участок кости с наружной стороны таза. Эта кость была отличной заменой для участка челюсти, потому что своим изгибом под прямым углом она напоминает изгиб челюсти. На последней предоперационной встрече с Фейселом и его родителями я объяснил, откуда мы будем брать ткань для восстановления челюсти. Поэтому утром перед операцией я зашел к парню в палату исключительно для того, чтобы поговорить с ним в спокойной обстановке за пределами операционной. и заверить, что все будет в порядке. «У нас все готово, Фейсел», — сказал я ему. «Со мной работают отличные ребята, и все будет как надо. Так что уже через несколько часов я приду навестить тебя в палате». К нему частично вернулась его былая самоуверенность. «Ладно, как скажете», — ответил он. «Увидимся, док». Его голос, однако, его подвел, надломившись на этих словах. Когда Фейсала доставили из палаты, мы провели финальную проверку его данных и другие предоперационные процедуры. Затем его ввели в наркоз, закатили в операционную и разместили на операционном столе. Первым делом мы провели обследование под анестезией, чтобы определить точный участок его челюсти и окружающих тканей рта и лица, подлежащих удалению. Чем меньше здоровой ткани мы уберем, тем меньше пострадает внешний вид Фейсела и нарушатся функции его рта, способность жевать, глотать и разговаривать, которые нам придется восстанавливать. Мы измерили точные размеры и объем пустоты, которые образуются после удаления из челюсти опухоли, чтобы понять, сколько именно костной ткани, кожи и фасции стаза и живота нам понадобится для реконструкции, после чего розовым маркером начертили контур на коже. Фасция – это соединительно-тканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц у позвоночных животных и человека. Она выполняет опорную и трофическую функцию. Мы взяли шейный лоскут ниже подкожной мышцы шеи и отделили ткань, содержащую лимфатические узлы и сосуды от окружающих мышц и других тканей с помощью гармонического скальпеля, чтобы свести к минимуму кровопотерю. Затем мы взялись за нижнюю челюсть в верхней части операционного поля. Она была белоснежной и выглядела цельной, однако местами выбухала тонкая, как яичная скорлупа с угрожающей фиолетовой опухолевой массой прямо под хрупкой, Вздувшейся поверхностью. Я аккуратно отделил мягкие ткани с нижней челюсти в сантиметре от того места, где, согласно нашим снимкам, заканчивалась опухоль, после чего принялся резать челюсть. Полотно пилы, уверенно прорезая здоровую кость, зажужжало передавая вибрации по моим рукам. Когда разрез стал почти полным, я замедлил пилу и услышал финальный щелчок разломившейся пополам кости. Из здорового костного мозга начала сочиться свежая кровь. Я сделал еще один точно рассчитанный надрез в задней части нижней челюсти. И теперь захваченная опухолью кость была полностью отделена. Затем мы взяли образец костного мозга со срезов кости с помощью костной кюретки, небольшого хирургического инструмента наподобие ложки для мороженого, и отправили в лабораторию для проверки на наличие клеток опухоли. Закончив удаление опухоли с хорошим запасом тканей вокруг, чтобы гарантированно избавиться от любых очагов, которые могли не отобразиться на наших снимках из-за своего микроскопического размера, мы переключили внимание на лимфатические узлы на шее Фейсала, изъяли их, а затем подготовили шейную вену и артерию к пересадке свободного лоскута. Во время всех этих процедур абдул, Молодой и очень талантливый хирург-консультант, которому ассистировал хирург-стажер, был занят выделением костной и мягких тканей для лоскута. Первым делом Абдул выполнил косой надрез в правой части живота Фейсала, углубил его до внешнего слоя мышечной стенки, который разделил, чтобы удалить средний слой мышц, прикрепленный к тазовой кости. Он аккуратно рассек артерию и вену, под подвздошную кость, и с помощью костной пилы сделал разрезы и удалил участок кости подвздошного гребня, похожий по форме на удаляемый нами сегмент нижней челюсти. Он оставил этот лоскут вместе с мышцами и другими мягкими тканями, соединенным с системой кровообращения Фейсела, в ожидании, пока мы закончим аккуратно удалять опухоль с его лица и лимфатические узлы из его шеи. Операция длилась уже почти 4 часа, когда мы сделали перерыв в ожидании результатов из лаборатории и смогли отдохнуть, перекусить и выпить немного воды, оставив Фейсела спящим в тепле под одеялом Беархага под наблюдением старшего анестезиолога и одной из медсестер. К моему облегчению результаты из лаборатории пришли отрицательные. Никаких следов распространения опухоли в окружающих тканях обнаружено не было. И мы дружно вернулись в операционную для подготовки к следующему, важнейшему этапу. Мы пережали и отсекли артерии и вены, обеспечивавшие кровоснабжение свободного лоскута, для реконструкции лица Фейсела, последнее, что соединяло его с донорским участком, и перевязали концы этих сосудов. свободный лоскут теперь полностью соответствовал своему названию. И я громко объявляю «Лоскут отсоединен», чтобы младшая сестра Бинди записала маркером на доске время отсоединения. Удостоверившись, что лоскут по размеру и форме подходит для устранения образовавшихся на лице и шее Фейсала дефектов, мы потратили некоторое время на формирование новой челюстной кости с прилегающими мягкими тканями. чтобы она идеально подходила, обеспечивая полное восстановление внешнего вида, речи и способности глотать. Мы подровняли кость с помощью хирургического зубила с молотком и большого сверла, подключенного к ручному блоку с электроприводом. Когда пересаженный лоскут полностью приживется после операции, Фейсалу потребуются зубные протезы для замены удаленных вместе с куском челюсти зубов. К хирургическому столу подкатили микроскоп CASE-88, и мы включили плейлист с серьезной музыкой. Как обычно, атмосфера сразу же поменялась. Яркие свет и суета, характерные для ранних этапов операции, сменились практически полной тишиной и приглушенными операционными лампами. И внимание всех присутствующих теперь было устремлено на небольшой островок света, создаваемый микроскопом. Я полностью сосредоточился на картинке, наблюдаемой через окуляры микроскопа. Мы начали готовить концы артерии к подсоединению свободного лоскута. Это была гораздо менее нервная процедура, чем обычно, поскольку Фейселл был молод, здоров и находился в прекрасной физической форме. А состояние его кровеносных сосудов было безупречным. Тем не менее, когда мы крепили лоскут к его челюсти, Требовалось оставить небольшой люфт, для чего ножка лоскута – его лентообразная часть, содержащая кровеносные сосуды – немного изгибается, давая возможность тонкостенным сосудам не натягиваться и не рваться при повороте головы. Чтобы лоскут идеально сел, мы пришили его более крупными стежками. Обычно при выполнении этой процедуры грань между успехом и неудачей чрезвычайно тонкая. Однако, отталкиваясь от своего многолетнего опыта, я действую главным образом инстинктивно. С помощью микроскопических стежков мы прикрепили артерию стаза Фейсела к лицевой артерии на его шее. Процедура прошла идеально. После наложения швов мы открыли микрозажимы, и артерия тут же наполнилась кровью. Я объявил, лоскут на месте, и Бинди сразу же посчитала время ишемии. В случае Фейсела лоскут находился без крови и доступа кислорода в течение 48 минут. Затем мы соединили переднюю стенку вена лоскута с шейной веной Фейсела, которую пришлось перевернуть, чтобы разобраться с остальной частью вены, что порой бывает сложно сделать правильно, поскольку самая маленькая из двух вен иногда запутывается. Главным условием, чтобы лицо Фейсела прижилось – была кровь, несущая кислород для питания тканей. Однако пересаженный ему лоскут не содержал внешнего участка, который мог видеть персонал интенсивной терапии, из-за чего отслеживать жизнеспособность новой кожи после операции было сложно. Тем не менее, доплеровский микрозонд, прикрепленный к вене лоскута, показывал прохождение крови, что позволило нам немного расслабиться. Мы закончили размещение лоскута для устранения вызванных опухолью дефектов, позаботившись о том, чтобы после заживления шрамов, лицо, подбородок и рот Фейсала, равно как и его способности говорить, пережевывать и глотать пищу, были ничем не хуже, чем до начала образования опухоли. Мы также проследили, чтобы шов лоскута был полностью герметичен и предотвратил попадание слюны изо рта в шею, что неминуемо привело бы к инфекции. Окончательно убедившись, что все функционирует нормально, а доплеровский микрозонд не подает тревожных сигналов, мы начали зашивать, разместив в шее Фейсела дренажную трубку для отвода жидкости, которая должна способствовать заживлению. Закрыв донорский участок, с которого был взят лоскут, мы аккуратно совместили разрезанные края кожи и сшили их послойно. На этот раз обдоминопластика не понадобилось. Фейсел был достаточно молодым и подтянутым, чтобы обойтись без нее. По завершении операции спящего Фейсела отвезли на каталке в послеоперационную палату, где за ним установили постоянное наблюдение и прием обезболивающих препаратов. Когда мы его разбудили... Фейсал находился не в самой лучшей форме. По дренажным трубкам по обе стороны шеи сочилась кровянистая жидкость. С артериальным катетером в запястье и подключенной к руке капельницей он был присоединен кучей других переплетенных трубок и проводов к системе мониторинга, которая поддерживала его в безопасности, успокаивая своим монотонным писком натренированное ухо наравне со звуками вжух, Доплеровского зонда. Его лицо и шея были отмечены длинной тонкой полоской шрама, которая начиналась под ухом, наискосок спускалась по лицу, а затем обвивала шею и пряталась в кожной складке. Внутри его рта также было множество герметичных матрасных швов фиолетового цвета, удерживающих лоскут на месте. Его левая часть лица настолько опухла, что казалось минимум в два раза больше своего нормального размера. И было очевидно, что из-за отека он какое-то время не сможет открывать рот или поворачивать голову. Еще через пару дней он будет выглядеть хуже, поскольку травмированные ткани поменяют свой цвет. На то, чтобы спал отек, синяки и общее онемение лица, понадобится минимум пара недель, хотя он практически сразу же сможет встать с кровати. Кроме того, парню придется поначалу строго соблюдать жидкую диету, после чего еще долго ограничивать себя только мягкой пищей. Пройдет 6 недель, прежде чем он сможет впервые после операции насладиться твердой едой. Разумеется, я не стал рассказывать все это Фейсалу. Я был уверен, что к моменту завершения процесса заживления его лицо полностью восстановит свой красивый и молодой вид. Я встал рядом с его кроватью, он распахнул глаза и посмотрел на меня одурманенным, расфокусированным взглядом. «Все в порядке, Фейсел», — сказал я. «Все прошло замечательно». В ответ я услышал лишь сонное бормотание, однако этого было достаточно. Позвонив родителям Фейсала сразу же после того, как навестил его в послеоперационной палате, я отчетливо почувствовал облегчение в голосе его отца. который принялся рассыпаться в благодарностях, а затем передал суть моего звонка своей жене. В этот момент я всегда испытываю гордость, даже когда родным больше нечего сказать». Операция Фейсела прошла успешно, однако даже столь крепкому и здоровому юноше потребовалось длительное время на восстановление. Он испытывал сильные боли в области восстановленной челюсти и гребня подвздошной кости, с которого мы взяли лоскут для трансплантации. Неудивительно, что в последующие несколько недель он совсем пал духом. Тем не менее, несмотря на боли, каждый раз переступая порог моего кабинета, Фейсел первым делом неизменно спрашивал меня, «Когда я смогу вернуться в бассейн?» И каждый раз я был вынужден отвечать, «Поверь мне, Фейсел, вернешься, но надо еще подождать». «Но когда?» как только будет возможно. А сейчас вот что тебе нужно сделать. И я начинал описывать ему очередную программу реабилитации или курс физиотерапии, который ему предстояло пройти. Когда в один прекрасный день он зашел ко мне в приемную с широкой улыбкой на лице, избавившись, наконец, от своих костылей, его было уже не удержать. А вскоре его гордые родители показали мне видео, на котором он снова плавал в бассейне на отдельной дорожке. Это была особая тренировка, организованная его тренером, чтобы помочь ему вернуться в строй и снова почувствовать себя уверенно в воде. Просматривая запись на ноутбуке Фейсела, я отчетливо ощущал на себе его сверлящий взгляд. Когда видео закончилось, я повернулся, чтобы посмотреть на него, выдержал паузу в несколько секунд, а затем медленно покачал головой. «Господи!» — невозмутимо сказал я. «Плыви ты чуть медленнее, и вовсе бы утонул». Разинув на мгновение рот от удивления, он разразился смехом. Я так и чувствовал, как по его телу разносится волна облегчения, а комнату заливает сияние родительской гордости. Сейчас он снова усердно тренируется. За последний год подрос еще на 7 сантиметров. и борется за награды в составе своей команды на региональных соревнованиях. Недавно он заходил в мою клинику, возвышаясь надо мной и своими родителями. Швы его школьного пиджака были натянуты на его широченных плечах. «Теперь я готов соревноваться с вами в бассейне», — заявил он. Фейсал снова стал тем самоуверенным парнем, с которым я когда-то познакомился.